глава девятнадцать когда я спустилась к завтраку вся четверка с корона в полном составе уже ждала в гостиной одинаково мрачные хмурые как грозовая туча напряженные вот вот готовые разразиться настоящей ссорой а с черной тенью стоял у окна невидящим взглядом изучая пустую дорожку перед крыльцом бер и иван окаменевшими статуями восседали на диване а сидел подчеркнуто отдельно ото всех уронив руки на колени и угрюмо изучая ковер под ногами, как будто на нем были написаны какие-то откровения. Я удивленно повела носом в сторону кухни, однако сегодня против обыкновения никаких вкусных запахов оттуда не доносилось. Не гремели сковородки, не громыхали кастрюли. Кажется, там просто никого не было. Ни одной из двух приходящих девушек-служанок, которые вроде как должны сейчас готовить нам завтрак, как не было на привычном месте невозмутимого дворецкого, одолженного у кого-то заботливым рорном. «Так, по ком траур?» Я отослал слуг. Чуть повернув голову, сухо сообщил ас. «Лишний риск нам ни к чему, пусть побудут подальше отсюда». Я недоуменно нахмурилась, но потом увидела красноречивое лицо Гора и мигом поняла. Он все уже рассказал. И теперь они устроили военный совет, решая, что с ним делать, будто с каким-то преступником. Даже вон чего удумали. Слуг отослали нафиг, словно гор мог сорваться в любой миг и наброситься на них, как вурдалак. Покачав головой, я спустилась с лестницы и решительно подошла к удрученному брату. Игнорируя Бера Ивана, напрягшихся словно перед боем, ласково взъерошила черную макушку гора и бесстрашно уселась рядом. гайды не надо!» Неестественно, ровно попросил ас, отступив от окна. Я так же спокойно на него посмотрела и демонстративно взяла гора за руку. «Почему?» «Потому что не надо, сейчас это может быть опасно». «Не может», — ровно возразила я, краешком глаза видя, как братья едва не потянулись за оружием. «Опасно это было вчера, когда мы не знали, чего от него ждать». «Мы сейчас этого не знаем». Мрачно сказал Бер, холодно сверкнув зелеными глазами. «Поэтому, пожалуйста, сестра, отойди!» Я покачала головой. «Отойди!» Тихо попросил Егор, осторожно пытаясь высвободить руку. «Можешь не надеяться, Гайда!» Я сказала «нет!» В моем голосе зазвенела сталь. «Никто и никогда не заставит меня отказаться от брата!» Никто и никогда не убедит меня в том, что он опасен. И никто и никогда не посмеет его отобрать. Гор тяжело вздохнул. Ты сердишься, но они правы. Тебе не стоит находиться рядом, я себя не контролирую. Это может снова повториться в любой момент. Я знаю. Лин, Лин, ты где? Кто-то. Тихонько донеслось откуда-то сверху. Я изумлённо подняла голову и обнаружила своего огромного, пушистого, бесстрашного демона, сидящим на потолке вниз головой, вцепившимся когтями в деревянные перекрытие и таращащим оттуда расширенные, откровенно испуганные глаза. «Ты что там делаешь?» «Сижу», — забывшись, снова ответил вслух Лин. «А почему ты там сидишь?» — терпеливо спросила я, наконец-то понимая тревогу братьев. Уж если шери шарахнулся от гора, как черт от ладана, то, видимо, есть чего бояться. Лин опасливо покосившись на скорона, громко шмыгнул носом. Когда просыпается Адаманд, созданием тени лучше держаться от него подальше. Почему? снова спросила я, настойчиво сжимая руку брата. По-потому что они сами того не зная, могут вышвырнуть нас обратно. «Ты и больше не создание тени», — властно напомнила я. «Ты мой персональный демон. Поэтому хватит трястись. Поскольку ты у нас знаешь всё на свете, то иди сюда. Мне надо задать тебе пару вопросов». Лин неуверенно передвинул лапы, которыми цеплялся за деревянный потолок, чтобы не упасть. С сомнением посмотрел на гора но потом всё-таки подумал и осторожно спрыгнул после чего медленно, неуверенно приблизился. Правда, встать всё равно постарался так, чтобы между ним и гором оставалась я. И постоянно косился краешком жёлтого глаза, словно опасался, что тот подойдёт, цапнет его за шкирку и прямо-таки вышвырнет вон. и «Итак?» — спокойно спросила я. «В чём именно дело? Почему ты так боишься гора?» «Гор? Адамант!» Опомнившись и чуть успокоившись, Лин перешел на привычную речь. Среди старших кланов воина Адаманта единственные, кто умеет напрямую обращаться к тени. Рубин умеет призывать огонь. Сапфир повелевает воздухом и водой. Изумруд имеет власть над чужим настроением, а Адамант умеет использовать тень и тех, кто в ней обитает. Ты имеешь в виду, он может призывать души? «И шери Лин снова настороженно покосился на горы. «Причем не только призывать, но и обратно запихивать». «Никто тебя туда запихивать не собирается. Скажи, что с ним вчера произошло?» «Не знаю, но я почувствовал, что он вдруг проснулся и испугался». «Угу. И поэтому бросил меня одну». «Я не бросил» виновато ужался Шерри. Я рядом был, только испугался очень, потому что услышал зов и чуть ему не поддался. Гор очень силен. Я никогда такого раньше не видел. Если бы ты его не сдержала, он мог открыть воронку прямо в твоей комнате. В воронку? Вздрогнула я, а Гор стиснул зубы. Ему даже добарая для этого не нужен. Одно только желание и умение впускать в себя тень. А он ее впустил прошлой ночью и уже был готов выпустить наружу, в наш мир. Гор со скрипом сжал кулаки. «Вот почему мне было холодно», — задумалась я. «Это из-за тени». «Так, ладно. Лин, а как у него это получилось? И почему это вообще произошло?» «Откуда я знаю?» — буркнул Шерри. «Адамант — это адамант. Никто не знает природу их силы. Но вроде бы существует обряд, пройдя через который каждый воин клана может обрести эту способность. Те, кто слаб духом, могут погибнуть. Те, кто силен, получают возможность какой-то своей частью постоянно касаться тени, жить в ней, повелевать некоторыми ее обитателями, призывая их на службу и возвращая обратно, когда им заблагорассудится». Только в отличие от простых магов, им не надо читать для этого заклинаний. Достаточно просто пожелать, и тень сама откликнется на их зов. Я озадаченно почесала кончик носа. Хорошо, я поняла. А почему он был голоден? Он не был голоден физически. Просто тень забирает много сил быстро истощает его дэри У него она и так... «Не очень, а когда он коснулся тени, то едва не потерял все, что имел, поэтому инстинктивно отправился искать того, кто мог бы поделиться с ним своей». «А нашел меня. Так, и что ему это дало?» Он смог восстановить силы, успокоиться, научиться чувствовать тень, отделить себя от нее. «У тебя очень хорошая, Дэйри, Гайда. Даже он это понял» а потому смог отстраниться и вырваться из тени. Я покосилась на закаменевшее лицо брата. «И что? Все воины Адаманта нуждаются в такой подпитке?» «Почти». Неохотно отозвался Лин, и у гора на скулах заиграли желваки «Кому-то надо больше, кому-то меньше. Но тень выпивает их досуха, если находит способ добраться до Дейри». Чем сильнее маг тем быстрее она его пьет. «А гор сильный», — поежилась я. «Черт! Лин, скажи мне еще вот что. Приходы тени как-то можно контролировать?» «Если один раз в нее вошел, то да». «Уже дело. А что для этого надо?» «Гору нужен хороший учитель, который помог бы укрыть от тени его Дэри. Беречь ее, экономить, как ты говоришь» чтобы он не тратил ее попусту и не кормил тень понапрасну. Если захочет, он может вообще к ней не обращаться. Правда, это будет нелегко. Я взглянула на побледневшее лицо брата и мигом поняла. Да, отказаться от тени ему будет очень нелегко. Даже я через него успела почувствовать ее притягательное нутро. Даже мне отчаянно захотелось там остаться и окунуться в ужасающе притягательную бездну с головой. А он... даже не знаю, как вырвался. «Ты меня удержала!» — горько прошептал гор, словно услышав мои мысли. «Ты остановила на самом краю. Еще бы шаг, и тут была бы воронка!» — пугливо закончил Лин. «Но твоя Дэри ему помогла. Он вспомнил, кто он и откуда. Вспомнил о тебе, о братьях, и, главное, о том, что живой». Я тревожно забарабанила ногтями по подлокотнику кресла. Новости были не ахти, какими веселыми. Но думать что-то надо. Учителя Адаманта у нас под боком нет, искать его по всей Рейдане некогда. Да и кто знает, когда гора опять тряхнет. Так, Лин, чего не хватает гору, чтобы держать тень на привязи? Дэри слабая. А еще? Еще, задумался шейри «Учителя!» «Ты уже говорил. Что требуется, чтобы он хотя бы мог держать себя в руках и не призывать ее, когда не хочет? Он теперь всегда будет хотеть. Тьма как наркотик в твоем мире. Она будет манить его постоянно, завлекать, притягивать, как искусная любовница, использующая все свои чары для соблазнения жертвы». Гор вздрогнул. «Лин, не отвлекайся». Остановила я разглагольствующего демона. Как помочь гору? Как ему удержаться? И как не поддаться тени, если она такая сильная? Ему надо стать сильнее нее. Надо ее подчинить, чтобы это он стал ее хозяином и господином, а не наоборот. «Очень дельный совет», — съязвила я. «Скажи, как это сделать?» Лин забавно наморщил нос. «Ну...» «Судя по тому, что Гор еще живой не пытается тебя съесть, «потому что он все-таки вышел из тени сам, «и тому, как он спокойно сейчас сидит, то, думаю, что он знает, как это сделать. «Просто так воронки не открываются и не закрываются. «А он почти закончил и то, и другое. «На одном наитии, держась за тебя и откуда-то зная, как это делается. «Значит, его уже обучали». И обряд в клане он уже проходил. Нужно только выудить эти знания наружу, и тогда сложности быть не должно. Я ошарашенно замерла. «Господи, точно!» «Лин, ты умница!» «А мне даже в голову не пришло. Гор, ты слышал?» «Слышал», — удивлённо моргнул брат. «Но пока не пойму, как это сделать». Бер с Ваном чуть посветлели лицами. «Лин, ты хочешь сказать, что если он вспомнит, как управлять своей силой, нам можно будет не бояться его способностей?» «Ну, жил же он с ними до того, как стал тенью». «Жил», — согласились с короны. «А тень не станет забирать у него жизнь? Не станет, как всякая магия, истощать его резервы?» «Станет, конечно», — неохотно проворчал Лин, заставив меня снова забеспокоиться. «У каждого из вас, если начнете обращаться к Силе, станет. Вас пока спасает только то, что магия не проснулась. Но Гору уже некуда деваться. Если он не научится, опасность будет грозить всем. И мне тоже, потому что он в сердцах может пожелать такого, что я даже рядом с Гайдой не смогу удержаться». Я вздохнула. «Резервы — это, конечно, проблема». «Но пока есть твари, трудности с ними быть не должно. На крайний случай у меня возьмет, благо этого добра до одурения. Скоро отдавать начну на благотворительные нужды». «Это правда», — важно подтвердил шейри «Твоя дыри питает нас всех так, что это просто поразительно. зуб проширил ее в несколько раз и постоянно качает, качает, качает туда энергию для нас, дармоедов». Я непроизвольно хихикнула, а тени дружно смутились. «Так что какая разница, если Гор возьмет оттуда чуть больше, чем обычно?» — неожиданно заключил Лин. «Не думаю, что тебе от этого будет вред. И, кстати, то, что ты отдаешь ему сейчас, потом ему же здорово пригодится». «А я отдаю?» «Еще как». «Тогда почему я ничего не чувствую?» — нахмурился Гор, снова попытавшись от меня отодвинуться. «Сиди!» — буркнула я недовольно «Нашёлся тут, понимаешь, благородный рыцарь. Надо будет, ночами тебя за руку стану держать, понял?» «Не надо. Мне хватит и твоих снов». Гор вдруг осёкся и вздрогнул всем телом. «Ох, гайда! Кажется, мне действительно нужно...» «Что?» — встрепенулась я. «Мои сны? Ты что-то вспомнил?» Гор растерянно потер виски. Не уверен, но кажется, это правда. «Зачем тебе сны, когда есть тень?» Сознанием дела возразил Лин. Ее сон удержал меня в первый раз. Наконец сформулировал свои ощущения с корон. Еще день назад, когда накатило, я пришел... «Ты был у Гайда?» Дружно вскинулись Бер, Ван и Ас. Гор поморщился. «Я пришел...» сам не понимая, зачем. Но увидел, как она спит, и присел рядом. А потом увидел ее сон и проснулся. «А почему я этого не видел?» — обалдел Лин. «Когда ты успел, если я всегда сплю рядом?» «Ты спал?» — криво улыбнулся Гор. «Просто я захотел, чтобы ты спал еще крепче, вот и...» Я сам не понял, что сделал. Я так и застыла с открытым ртом. «Ты что, его усыпил? Нашего Лина?» «Какая наглость!» — возмутился Шерри. «Мало того, что прокрался в нашу спальню, так еще и силу на мне использовал». «Прости, я не знаю, как это вышло. Я просто хотел досмотреть сон до конца и не хотел, чтобы мне помешали». «А про что хоть был сон?» — осторожно уточнила я, перебив раздувшегося от негодования демона. «Что-нибудь ужасное, глупое, непонятное?» Гор виновата развёл руками. «Я не помню. Но сон сработал как привязка. Я увидел его, вспомнил о тебе и почти сразу вернулся. После чего осознал, где нахожусь, и ушёл, чтобы тебе не мешать». «Фу, какое счастье! А то иногда мне такое снится». «Думаю, это вариант», — неожиданно кивнул Шерри. Тень иногда любит забирать чужие сны. Все они есть в ней. И если суметь отыскать нужный, то можно вернуться в настоящий мир к тому человеку, кто этот сон увидел. Для тебя, кстати, это выход гор. Через чужой сон входить в тень гораздо безопаснее. Особенно для новичков. Поэтому, если прижмет, лучше сразу скажи. И не тяни до последнего, как этой ночью. Думаю, ничего страшного не случится, если время от времени ты будешь посматривать на Гайды. Если она, конечно, не возражает. Так, ладно. Я решительно хлопнула ладонью по подлокотнику. С этого дня от гора не шарахаться. Это раз. Всех слуг вернуть на место. Это два. От гора требуется только одно. Как почувствует, что снова накрывает, тут же ко мне. В любое время дня и ночи. Или сразу будить или срочно пытаться увидеть мой сон. Это три. Остальным отбой. Можно расслабиться и заодно подумать, как бы нам вернуть нашему брату память. Потом, если потребуется, и за учителем рванем вскорон, Ол. Но это потом, если сами не справимся. «Лин, а ты?» «А чего я?» — насторожился шейри «А ты, демон мой пугливый, с этого дня не смей засыпать под чужими чарами, понял?» Я не желаю, чтобы тебя с такой легкостью усыпляли какие-то посторонние дядьки с редкими способностями. Даже если сам Айд или какой-то из его демонов вдруг решат прийти посреди ночи и выкрасть меня из-под твоего носа, не спать. И это приказ. Все ясно?» лен широко ухмыльнулся. «Будет сделано, хозяйка. Демоны не пройдут». «Я не посторонний». Заметно насупился Гор. Я с облегчением рассмеялась и бесстрашно его обняла. «Конечно, нет. Но тебе самому будет спокойнее, если что-то пойдёт не так, Лин больше не уснёт и или меня разбудит, или тебя отца так, чтобы ты очнулся. А то ещё и ребят позовёт на помощь». «Точно, точно. Уж мы-то тогда кое-кому бока намнём». Зловеще пообещал Бер, разом сбросив мрачный настрой, как надоевшую маску. «Да, Ван. Угу. Но к драмту то всё равно надо съездить. Неожиданно подал голос Ас. И в библиотеке глянуть. Вдруг там что-то найдётся по Адаманту. Да и по нам бы не мешало что-нибудь узнать, мало ли». «Ты прав», — кивнул Бер мгновенно посерьёзнев. «Если уж Гор проснулся, хотя позже всех пришёл в тень, то и мы скоро можем. Надо быть готовыми». «К чему?» хмыкнула я. «К еще одному апокалипсису?» «Ас отдал тебе амулет алых», — напомнил Бер. Король сказал, что он когда-то принадлежал старшему в клане, предводителю, сильнейшему. Каким-то же образом он у аса оказался. И король почти сразу почувствовал в нем огонь, тогда, когда его сила даже не проснулась. Это неспроста. «Хочешь сказать, надо ждать большого пожара?» «Не знаю, но готовиться надо ко всему. А нам теперь следить и за собой, и друг за другом. На всякий случай». Я вздохнула. «Как же тяжело с вами, магами. Такие были хорошие, милые». берт тоже вздохнул, но притворно, хитро и очень многообещающе. «Гайда, ты опять напрашиваешься. Не забудь, слуг-то сегодня нет. А это что значит?» что Я вздрогнула от нехорошего предчувствия. — Что сегодня снова день маркиза досада. — Нет, Бер! — взвыла я, когда это чудовище злобно хохоча ринулось в мою сторону. — Стой! Не смей меня щекотать! В главную библиотеку Рейдана мы прибыли довольно поздно, но с шумом и грохотом. Причем с таким, что неспешно прогуливающиеся прохожие с воплями шарахнулись в стороны, когда наша карета чуть не с визгом затормозила возле знакомого фасада. А потом те же самые прохожие удивленно округлили глаза, завидев, как скозил, лихо спрыгнул рослый с корон, небрежно швырнул подбежавшему слуге по воде и с галантным поклоном открыл дверцу. «Прошу вас, госпожа». «Честное слово». Я не убила его только потому, что народу вокруг собралось слишком много. Все же почти полдень. Самое время для чинных прогулок на свежем воздухе. Тут городской парк недалеко, речка, живописный берег. Вот люди гуляли в свое удовольствие подальше от центральной площади и шумных торговых рядов. Испепелив Бера взглядом, я надменно вздернула подбородок и процедила. Чудовище! После чего самым высокомерным видом прошла мимо, сделав вид, что не вижу, как этот бессовестный и мстительный злодей пристроился сзади. Повезло ему, что Ас велел Ванну остаться дома, да и сам решил на всякий случай присмотреть за гором. Лина мы тоже не стали брать, потому что Шерри мог почувствовать, если с гором случится новая неприятность. Поэтому вести меня до библиотеки пришлось кому? Правильно, Беру. И этот наглец с лихвой отыгрался за недавно закончившуюся войну, после которой я за его мерзкую щекотку злорадно съела последние оставшиеся в доме пирожное. Будучи страшно обиженным на такую подлость, он опять пообещал мне отомстить. И как только взялся за вожи, все-таки отомстил. Страшно. Думаю, если бы не рессоры, меня бы размазало по стенкам кареты тонким слоем. А так ничего, только пара локонов выбилась из-под шляпки. И ноги подгибались, как у пьяного моряка в десятибальный шторм. Хорошо, что в платье не видно. «Добрый день, госпожа Гайда!» Тут же поспешил мне навстречу долговязый слуга. «Проводить вас в комнату?» «Не нужно, Гил, я помню дорогу. Ключ у вас?» «Нету, господина Рейша. Пригласите его, пожалуйста, он мне сегодня понадобится». «Сию минку, леди. Он сейчас же будет». Я удовлетворенно кивнула и быстро поднялась на второй этаж, стараясь держаться поближе к перилам. Потом дождалась старого смотрителя, озвучила свои требования и едва за ним закрылась дверь с облегчением упала на кушетку. бер чудовище! Ты не мог поаккуратнее?» Скарон удивленно округлил глаза. «А что такое?» «А что, не видно?» — простонала я, держась за виски. «В этом гробу на колёсах только помереть нормально можно. Зверь! Меня же укачало!» «Правда?» — искренне изумился он. «Да, блин, как в колыбельке, намертво!» э -э ну, Гайда, я же не знал!» Сконфужина развёл руками Бер. «Что, правда, плохо?» Я приоткрыла один глаз и буквально проткнула братца уничижающим взглядом, отчего он совсем смутился, ужасно расстроился и с виноватым вздохом присел на краешек кушетки ну прости правда мне казалось тебе нравится когда быстро ездят нравится снова простонала я ну когда езжу я никогда меня возят как куль с мукой которым норовят задеть а каждый угол это тебе наверху хорошо все видно козла удобные если что не так привстал себе и поехал дальше а внутри, знаешь, какая болтанка?» «Нет», — потупился он. «Я тебя когда-нибудь прокачу», — мстительно пообещала я, заставляя себя подняться и сесть за стол. «О боже! Как я читать-то буду? Перед глазами все плывет!» «Ну, ну давай я буду, а ты пока отдохнешь». «Ты?» «Да», — быстро кивнул Берл, учась искренним желанием помочь. «Я всеобще хорошо знаю, могу и почитать, заодно и посторожу А дверь, если хочешь, креслом подопрем, чтобы никто больше не вошел без стука». «Без стука сюда точно никто не войдет», — буркнула я все еще сердясь. «Знает уже, что со мной такое чудовище». гайда ну прости», — взмолился Бер, когда я совсем насупилась. «Но, честное слово, я не хотел. Давай обратно пешком пойдем». «Давай я тебе десять таких пирожных куплю. Давай я больше не сяду за вожжи, когда ты решишь поехать». «Ха!» — тут же подскочил я, мгновенно забыв о мигрени «Договорились!» «Что?» — опешил Бер. «Ловлю тебя на слове», — злорадно заявила я и показала ему язык. «Когда я скажу, ты больше не будешь рулить. Ты купишь мне столько пирожных, сколько я потребую, и ни на одно из них не покусишься». Ты возьмешь на себя половину книг, и мы пойдем обратно пешком, а карету велим пригнать прямо к дому Рига. Скарон изумленно хлопнул ресницами. Так ты что, меня обманула? Нет. Я шмыгнула носом и снова села, болезненно поморщившись и схватившись за ноющий висок. Меня и правда укачало. Но не извлечь из этого выгоду было бы глупо. Поэтому вот так, мой бедный наивный братик. Теперь тебе некуда отступать. Бер только руками развёл